Глава 6. Быстро допросив пленников и выяснив, откуда они пришли, где оставили корабль и сколько их всего, мы собрались в путь. Пленников перед выходом прирезали. Все равно не жильцы, раны серьезны. Вышли из подворья, когда было еще темно. По следам Нурманов отправились, естественно, я с Беляем, Бермята, один из его средних сыновей по имени Радим, И мелкий, но шустрый и меткий, мал. Своих сыновей и беляя бывший десятник вооружил луками. Они будут прикрывать нас и бить с дистанции. Я взял, конечно же, свои метательные ножи, а также меч и с улицу. Сам Бермята прихватил страшный хокспьет, а к поясу прицепил все тот же меч. Гром увязался с нами, периодически взлетал с моего плеча и, немного покружив, возвращался обратно. Через пару часов пути, только-только расцветать начало, Бермята, шедшие метрах в двадцати впереди, поднял руку, приказав нам остановиться. Он постоял на тропе, прислушиваясь, а потом вернулся к нам. «В паре стрелищ отсюда, тропа выходит к берегу», — тихо заговорил десятник. «Там удобное место для стоянки. Наверняка они остановились на этом приплеске». Пленники примерно так и говорили. «Надо караул поискать на подходах», — предложил я. «Пройдусь?» «Хорошо», — кивнул Бермята. «Только осторожно. Если что не так, кричи громче, мы прибежим». Я усмехнулся. «Беляй!» Я расстегнул пояс с мечом, снял с шлема куртку и протянул снаряжение и с улицу парню. «Подержи сброю, пока я сбегаю». Я растворился в легком утреннем тумане. Осторожно ступая по лесу, я внимательно следил за тем, чтобы не наступить на какой-нибудь сучок. Метров через триста я даже дышать начал через раз. Попробую противника почувствовать. Я замер и прикрыл глаза, чтобы попытаться определить скратки, в которых притаились вражеские дозорные. Так, вот он, паршивец, в том густом кустарнике. Других вроде бы нет чуть дыша, я тихонечко двинулся в его сторону. Часового я все же не увидел, а почувствовал по запаху. Как-то сильно теперь у меня боня не обострилась. Может, переход во времени так сказался, а может, просто воздух здесь намного чище, все посторонние запахи резче ощущаются. Хотя и зрение тоже улучшилось. Наверное, все же переход. Так вот, я почувствовал запах чеснока, лука и перегара. И шел он вот от тех замечательных густых кустиков, что слева от тропы. Явно там спрятался часовой. Тихонько звякнуло железо. Так и есть. Там сидит. Или стоит. И переминается с ноги на ногу. От этого кольчуга и звякнула. Я обошел кусты сзади и подкрался со стороны реки. Прямо в спину часовому вышел. Вот он, родимый. Стоит, в лес всматривается, а в руке большая кожаная фляга, и он к ней периодически прикладывается. Пьет пиво на посту, грубо нарушая устав караульной службы. А в другой руке здоровенный кусман сырокопченой колбасы с чесноком. Закусывает, значит. Она, колбаса эта, аппетитная, и воняет на весь лес. Ну что ж, военным трибуналом, то есть мной, «Приговариваешься к смертной казни». В два шага я приблизился к Нурману, заткнул свободной рукой ему рот, чтобы не булькал, и провел отточенным лезвием по горлу. «Готов». Я осторожно опустил часового на землю, придерживая секиру, чтобы не звякнуло об кольчугу, и тихонько двинулся вперед. Оглядевшись, я решил, что можно идти дальше, вокруг никого больше не было. Лес начал редеть и переходить в высокий кустарник. Я пригнулся и пошел на четвереньках, а потом и вовсе лег на влажную отрасы траву и пополз тихим юрким ужиком к берегу. Высунув голову из травы, я увидел песчаный пляжик метров десяти в ширину, на котором расположились остальные викинги. По центру пляжа тлел костерок. Один Норман, усевшись на круглый щит, бодрствовал. Рядом, завернувшись в шерстяные плащи, спали еще трое северян. У берега, уткнувшись носом в песок, стояла небольшая ладья с четырьмя веслами по каждому борту. На ней была установлена мачта, но парус убран. На борту я не заметил ни души, но это не значит, что там никого нет. Могут спать на палубе или что там вместо нее на ладьях бывает. Тем же путем я вернулся к своим товарищам. Сидел один в кустах, я его ножичком снял. Я провел рукой по горлу для наглядности. На берегу у костра еще один караулит, вроде бы бдит. Трое рядом валяются, дрыхнут. Больше никого не заметил. У берега небольшая ладья с мачтой на четыре пары весел. Сколько на ней Нурманов, не знаю, но думаю, что пара человека есть. «Ну да», — ответил Бермята. «Десяток мы дома пришили. Здесь еще семеро должно быть». «Две смены грибцов и хевдинг кормчий. Все сходится». «Этот хевдинг может быть самым опасным», — предположил я. «Хоть и ранен в ногу, как пленники говорили. И еще пара раненых там есть». «Значит так», — подытожил Бермята. «Ратибор, ты подползай как можно ближе и жди нас». вороном крикну. И мы четверо по одной стреле пустим, а ты ножи бросай». Родим и мало остаются в кустах с луками и прикрывают нас, а мы со всех ног бежим добивать разбойников. Всем ясно? Ну тогда вперед. Мы вышли на позиции. Я двинул плечом, сгоняя грома, и тот, не издав ни звука, взлетел в светлеющее небо. Бермята прокаркал вороном. Началось. Одновременно щелкнули четыре тетивы, и четыре стрелы нашли свои цели на берегу. Я метнул первый нож в сидевшего на щите часового, получившего уже стрелу в грудь, а второй отправил в поймавшего стрелу в бок и активнее всех шевелящегося под плащом Нурмана. Двое точно в минус. Еще двое корчатся рядом на песке. С ревом мы выскочили на песчаный приплесок. С борта ладьи мне навстречу, как черт из табакерки, слетел высокий Нурман, да еще и плащом своим в лицо запустил отвлекая меня. Нурман ударил тесаком, я парировать удар не успел, поэтому просто перехватил лезвие рукой. Если бы он бил настоящим мечом, то я, конечно, так сделать не рискнул бы. Но он бил тесаком из не самого лучшего металла. Кольчужная перчатка выдержала. Руку, конечно же, от удара отсушило, но я сжал лезвие в кулаки и дернул на себя, приблизившись вплотную к врагу. Изо рта Нурмана на меня пахнула ядреной смесью чеснока и перегара. Викинг обалдел посмотрел на мою ладонь, сжимавшую тесак, не веря своим глазам, и напоролся на нож, который я умудрился выдернуть из ножен. Я почувствовал, как кованая крепкая сталь раздвинула кольца кольчуги и вошла в тело врага. Резко надавил, распорол противнику половину живота от пупа до бока, и, разжав руку, сжимавшую лезвие тесака, отпрыгнул назад, выдернув из тела свой нож. Из раны хлынула почти черная кровь. Я пропорол ему печень. Нурман упал на колени и начал заваливаться на песок. Я мимоходом полоснул его клинком по шее и рванул к ладье. Над бортом показался еще один Нурман, замахивающийся копьем для броска. Кречет белой стрелой пролетел над его головой и скрежетнул когтями по шлему, сбив викингу прицел. Копье улетело в никуда. На борт, опережая меня, взлетели Бермята с Беляем. В два удара они срубили врага и схлестнулись с последним — Хевдингом. Он был превосходным воином и играючи отбивал выпады моих товарищей. Но геройствовать я своим друзьям не дал. Выждал момент, когда Хевдинг развернулся боком ко мне и метнул нож. Клинок вонзился викингу в горло, разрубив гортань. Главный разбойник захрипел и шлепнулся в воду, перевалившись через борт. Меча из руки он так и не выпустил. Умер как герой. Попадет в свою Вальхаллу. Пока Бермята и Беляй проверяли ладью, я добил оставшихся на берегу викингов. Потом свистнул, вызывая из укрытия пацанов, и пошел вытаскивать из воды тело Хёфдинга. Парни выскочили из кустов, вереща от радости. Еще бы! В первом же настоящем бою они уложили своими стрелами двух здоровенных Нурманов. Это же какие трофеи! А трофеи были знатные. Помимо самой ладьи, по словам Бермяты, находящейся в очень хорошем состоянии, нам достались доспехи и оружие, а еще груз сотни тюков с мехами, пять бочонков с воском и пять с медом, несколько больших вязанок готовых стрел. Но помимо материальных ценностей были еще и живые. Четыре молодые и симпатичные девки и шестеро парней. Все, за исключением одного эста, из племени Кирьялов, как пояснил мне Бермята. Причем эста после быстрого допроса Бермята собственноручно зарезал пояснив, что тот слишком строптивый. Все равно рабом жить не станет и обязательно сбежит, да еще и прибьет при этом кого-нибудь. Ну что ж, ему видней. Зато всех остальных Бермята одобрил, объявив их тут же нашими рабами. Ловко, я смотрю, тут дела делаются. Но самая интересная находка ждала нас под тюками с меховой рухлядью. Это был пленник, связанный по рукам и ногам веревками, и опутанный крепкой рыбацкой сетью, полуголый, в одних штанах из волчьей шкуры. Рот его был заткнут обрывком той же шкуры, голова полностью замотана тряпкой. С виду типичный викинг, здоровенный, бородатый и светловолосый. Он напомнил мне молодого Арнольда Шварценеггера в роли Конана Варвара, такой же мускулистый культурист. Мы вытащили его на берег, сняли повязку с лица, освободили рот. Ты кто такой? спросил Бермета. Почему связан? Я был пленником того ублюдка, которого вы, по всей видимости, прихлопнули. Прохрипел здоровяк почти без акцента и коротко хохотнул. Меня зовут Аудольф, я Ульф Хеднер. При этом бугай помахал у нас перед глазами своими связанными ручищами на тыльной стороне кистей, которых красовались искусно нарисованные татуировки в виде волчьих лап. «То, что ты волк, никаких сомнений нет!» — усмехнулся Собермята. «Но ты вовсе не богат!» «Это дело поправимое!» — спокойным голосом ответил Аудульф. «Сегодня беден, а завтра богат. Какая разница? Если я жив, буду и богат!» Аудульф внимательно посмотрел на меня и спросил. «Кто ты, воин без рода. Это ты спас меня из плена и убил Бруни Хёфдинга? Я ведь не ошибаюсь?» «Ты не ошибаешься, Аудольф. Я убил Бруни Хёфдинга вот этим ножом. Я покрутил у него перед носом своим засапожником. «Но я не безродный, как ты говоришь. Меня зовут Ратибор. Я говорю то, что вижу. Я могу иногда правильно видеть, и сейчас я точно знаю, что ты здесь один. «Рода у тебя нет!» Он снова хохотнул. «Но это не важно. Прозвище есть у тебя?» «Нет, прозвище у меня нет». Не знаю почему, но я ему ответил. «Он мне чем-то понравился, этот жизнерадостный здоровяк». Откуда-то сверху мне на плечо приземлился гром, недовольно ворча. «Фюльгья!» — завороженно прошептал Аудульф. «Вот это да! Никогда такого не видел!» «Чтобы живьем хранитель показался, да еще и всем!» Я непонимающе уставился на него. «У тебя есть прозвище. Ты Белый Кречет!» — воскликнул Ульф хеднар «Я буду звать тебя Варди Хвидфальк!» Гром одобрительно закрикотал. «Вот видишь!» — широко улыбнулся Аудульф. «Я прав!» «Ну, как тут поспоришь?» Во время нашего разговора даже Бермята с Беляем открыли рты, не говоря уже о Радиме с Малом. «Ты спас меня! Этот ублюдок Бруни собирался принести меня в жертву Одину!» — продолжил Аудульф, улыбаясь. «Если ты освободишь меня от веревок, я поклянусь, что буду верно служить тебе. Так что, Вардихвид Фальк, примешь меня к себе? Возьмешь мою клятвую дружбу?» Я взглянул на Бермяту, чтобы тот помог мне советом опытного воина. Тот кивнул. «Только тебе!» — воскликнул Аудольф. «Служить только тебе! Я Норик! Данов не очень-то люблю!» И снова захохотал. Бермята и Белей насупились. «Я Дан только наполовину, и нориги мне тоже не нравится. Слишком наглый!» Счел нужным проворчать Бермята. «Можешь принять его клятву, Ратибор, он не обманет!» Белей промолчал. Я провел ножом по спутывавшим Норига веревкам и освободил его. Тот, показательно кряхтя, встал и начал разминать затекшие конечности. «Сегодня ты убил многих!» — задумчиво произнес Ульф Хеднер, посмотрев мне в глаза сверху вниз. Ростом он был на полторы головы выше меня. «Надо провести обряд очищения. Я приготовлю отвар. Вечером выпьешь, чтобы злые духи тебя не одолели. И клятву вечером принесу, как полагается. Верь мне, друг». «Тогда продолжим сбор трофеев», — скомандовал Бермята. «Надо ободрать убитых. Сожжем их тела здесь. Родим, мал, собирайте дрова». «Не нужно. Пускай дренги тоже займутся благородным делом разбора трофеев». «Дрова трели соберут». «Эй!» — Ульф Хеднер посмотрел на рабов. «Что стоите, как каменные болваны? Бегом за дровами!» «Они не убегут, Бермята, не беспокойся. Я прослежу». Рабы умчались в лес за дровами. Бермята хотел было возразить, но плюнул, пожал плечами и продолжил осмотр добычи. Аудульф уселся у кострища на щит и принялся кашеварить, громко напевая какую-то удивительно мелодичную и красивую песню викингов.